Глава 47. желайте узнать пол малыша Моей радости не было предела. Я, наконец-таки, заполучила свои документы и с трепетом ожидала того, что состояние мое нормализуется, и я смогу отправиться на родину. Живот мой постепенно рос, и сейчас был прилично заметен. Как-никак шла двадцатая неделя. Малыш уже давал себе знать. Вопреки всем моим ожиданиям и страхам, Эсма больше так и не показалась в моей жизни. Именно поэтому я могла спокойно выдохнуть, не беспокоясь о том, что у нее осталось желание меня искать. Вероятно, она уже думает, что я покинула Турцию. Как бы я сама сильно желала этого? «Куда ты так спешишь?» — обрывала меня Мерием, когда мои мысли уходили куда-то далеко. «Смотри, какой живот уже большой! Осталось всего ничего!» Ради спокойно и лети домой с ребеночком на руках. Так ты будешь уверена, что с ним все действительно хорошо. «Я и так знаю, что с моим малышом все хорошо», с любовью поглаживаю живот, ответила. «Мирьем стала мне той сестрой, которой у меня никогда не было. Она и ее девочки проводили со мной большую часть своего свободного времени. Она так трепетно и ласково относилась ко мне, что я невольно начинаю задумываться над тем, а не сон ли это. У Мерьем невероятно огромное сердце, которое спешит всех обогреть и закрыть от невзгод. В жизни моей подруги также произошли грандиозные события. Ее супруг переменился и стал вкладывать всего себя в семью. Это настолько было заметно, что Мерьем оказалась на третьей неделе беременности. Да, счастье постучалось и к моей подруге. Я так была счастлива узнать эту новость. Она так желала этого малыша, и ее просьбы были услышаны. «Мерьем, тебе самой стоит больше отдыхать, а не кружить вокруг меня», приобняв подругу, ласково успокаивала ее я. «Вообще-то это моя третья беременность. Я уже настолько привыкла к этому состоянию, что совершенно не замечу, как рожу. Я так рада, что вам удалось сотворить это чудо. анна Я ведь говорила, что с твоим появлением мир преобразился. Ты точно солнце. Все расцветает при тебе, даже я. Я рассмеялась. Какая же она была все-таки фантазерка. Но мне приятно слышать ее слова. Кто, как не она, приободрит и поддержит меня в этот трудный час. Кроме нее, кажется, у меня нет никого ближе на всем белом свете. «Я буду скучать», — уткнувшись в плечо Мирьем, тоскливо прошептала я. «Я очень к тебе привыкла». «Дорогая», — обхватив меня в ответ, отозвалась Мирьем. «Ты не представляешь, как я благодарна твоему появлению в своей жизни. Ты стала мне лучшим другом, сестрой». Голос Мирьем оборвался, она просто крепче прижала меня к себе, не отпуская. «Спасибо тебе от меня с малышом». «Мы будем поддерживать связь. Я не потеряю тебя», — охрипшим голосом продолжала девушка. «Наши дети еще будут весело играть друг с другом. Они станут друг для друга лучшими друзьями». «Охотно хочу в это верить», — смахивая набежавшие слезы, ответила я. «Так и будет, Анна. Мы уже через многое прошли. Впереди нас ждет счастливое и дружное будущее». «Я верю, Мерьем, верю». «Да». Мне определенно повезло. Даже не представляю, что могло бы со мной произойти, если бы я не повстречала таких добрых людей. Страшно представить. Когда хочешь узнать полребенка, срок же подошел. Переключилась Мирьем, разглядывая мой живот. Потихоньку начнем покупать вещи. А как же приметы? С улыбкой спросила я, разжимая свою хватку. Нет таких примет. Ты же не хочешь, чтобы малыш спал на твоей кровати. Боюсь, ему там будет тесно. Мы рассмеялись. Первую беременность я тянула с покупкой вещей до последнего. И потом не знала, куда бежать и за что хвататься. Ко второй беременности мы набрались опыта и подготовились заранее. Как видишь, с моими девочками все хорошо. Да, они у тебя замечательные. Я их так полюбила. И они к тебе тоже привыкли. Я только и успеваю отвечать на их вопросы, касающиеся тебя. Где тетя Анна? Когда вернется домой тетя Анна? А когда появится малыш? А мы будем с ними играть? Такие забавные они у меня. Да, скоро я узнаю, кто живет под моим сердцем. С любовью заключила я, поглядывая на часы. С минуту на минуту должен прийти врач, который и развеет все нависшие вопросы надо мной. «Доктор, все хорошо с ребенком?» Поглядывая на экран во время УЗИ, спросила я. «Все хорошо. Ваш малыш развивается согласно нормам. Отклонений никаких нет», — перевела мне слова доктора медсестра. «Это значит, что я могу перемещаться на дальнее расстояние?» — не унималась я. Я, конечно, ощущала себя под крылом семьи Денис, безопасности. Но чувство тревоги, что я собралась рожать в чужой стране, не покидало меня. Куда лучше было бы родить дома и ни о чем не беспокоиться? Исключено. Вы должны находиться под моим присмотром. Ваша самодеятельность может вам навредить. Вы отдаете все свои силы ребенку. Только на прошлой неделе вам стало плохо после часовой прогулки. А я надеялась. Вы находитесь в хорошем комплексе под присмотром специалистов. «Дождитесь рождения ребенка и занимайтесь своими делами. Сейчас я несу за вас ответственность». Слова доктора мне были ясны. «По всей видимости, я действительно рожу в Турции. Впрочем, это неплохо. У него будет двойное гражданство, но только нужно оно ему. Смогу ли я ответить на вопросы своего ребенка в будущем?» «Желаете узнать пол малыша услышала я заветный вопрос. «Да!» Похоже, что у вас будет...